Глава пятнадцатая. Роман Кулешов. «Извините, по техническим причинам в понедельник студия работать не будет. Но есть и хорошая новость. Ко вторнику все обработанные фотографии с бесплатной сессии будут готовы. Ссылку на облако модели получат по электронной почте. Лучшие снимки отправятся на конкурс социальной рекламы». «Я всё сделаю за пару дней», — ворчливо передразнил Рома нерадивого товарища. «Там нечего обрабатывать, твою ж мать!» Конечно, сарказм возымел бы куда больший эффект, если бы Вадик сейчас тоже находился в студии. Но нет. Рома, как золушка, которую не пустили на бал и велели перебирать фасоль, торчал на работе один, пока Вадик со своей Лизой развлекался. Вторую ночь собирался провести у неё. Ещё это Катя, которая не понимает деликатных отказов. А Рома не умел, просто физически был не способен в лицо сказать женщине, что не желает с ней связываться. Отнекивался так вяло, что с виду это больше походило на ложную скромность дорожного инспектора перед лицом пухлого конверта с «давайте уладим это без протокола». И поскольку врал Рома так же плохо, как отказывал девушкам, пришлось действительно засесть за ретушь. В процессе выяснилось, что паскудный конь Вадика в снимках даже не валялся, и Рома, произведя нехитрые расчеты, понял, что при безотрывной работе ему понадобится часов эдак 30 Да, 30 часов. Пролежни, или, как это точнее назвать, проси жени на заднице и пара-тройка нервных тиков». Рома расставил энергетики стройными рядами, положил шоколадки, орешки и подушку на кресло. Всё было готово к великой ночи фотошопа. Но не успел он заняться первым клиентским прыщом, как в дверь деликатно постучали. «Мы закрыты!» — крикнул Рома. Поначалу он хотел, конечно, притвориться, что в студии никого нет, но это было бы слишком глупо. Свет-то горел. «Я ненадолго!» В дверях показался Игорь. Работа с людьми развела в Роме ощутимую нелюбовь к человечеству в целом. И сейчас Кулешов не обрадовался бы ни одному гостю. Но жених Юны, этот явил собой самую полную, самую выигрышную комбинацию неприятностей как если бы Рома собирался на важную встречу, но прищемил галстук в метро, опоздал на автобус, получил порцию грязных брызг от таксиста, который в Москве первый день, а потому повез бы Рому в центр через МКАД, и уже на подходе к клиенту обнаружилось бы, что паспорт, телефон и флешка со снимками остались дома. Рядом с включенным утюгом. Вот примерно такие эмоции обрушились на Кулешова, когда он увидел Игоря. По лицу последнего явственно читалось, что и он пришел не для того, чтобы отвесить комплимент за профессионализм или расшаркаться в любезностях. «Проходите!» — запоздало вздохнул Рома, когда Игорь уже дошел до середины студии. «Значит, это и есть...» Студия модного фотографа, которому Юна хотела доверить нашу свадьбу. Каждое слово было пропитано снобизмом настолько, что, будь снобизм жидкостью, на полу бы уже образовалась небольшая лужица. Насколько я знаю, и сейчас хочет. Это да, это да, задумчиво кивнул Игорь. Но, боюсь, теперь уже всё равно, чего хочет она. А, ясно. — Я понял. Рома скрестил руки на груди, вложив в этот жест всё своё презрение. — Сейчас вы предложите мне поучаствовать в древнем обряде похищения невесты. На осле. А она, разумеется, сама хочет, чтобы её похитили. Остроумно — Настроумно дёрнул плечом Игорь. — Жалко, я пришёл сюда не на фестиваль стендапа. — Дайте угадаю. — Конкурс. Так вот, Юна была у меня сегодня, и поскольку она уже прошла в первый тур, что само по себе достижение, она решила идти дальше и спорить с этим. Решение моей невесты я с ней как-нибудь сам утрясу. Игорь потянулся было к одному из снимков на стене, но в последний момент передумал и отдёрнул руку, словно боялся запачкаться. Для вас у меня две новости. Одна просто плохая, вторая плохая. «Очень плохая!» «Внимательно!» «Ну, во-первых, свадьбу нашу вы снимать не будете, это точно!» «А вы уверены, что сама свадьба будет?» «Не удержался Рома». «Уверен», — проигнорировал подкол Игорь. «Во-вторых, я знаю, это вы разместили анкету Юны на конкурсе». «Это она вам сказала». «А как вы думаете?» Игорь выразительно усмехнулся. «И я знаю, что никакого письменного разрешения у вас нет. Следовательно, я могу вас засудить за использование чужого лица. Это и есть очень плохая новость». «А что, к судам вы уже привыкли?» — парировал Игорь. Не то чтобы Роме было в тот момент очень смешно, но всё же он заставил себя расхохотаться в лицо Юниному женишку, максимально правдоподобно и раскатисто. «Это её снимки!» — сказал Кулешов, когда смех стал больше напоминать кашель. «Только она может подать на меня в суд, а она этого делать не будет». «И откуда такая уверенность?» «Просто, в отличие от вас...» «Я понимаю, как сильно вам повезло с невестой». Последнюю фразу Рома произнёс без малейшего сарказма, и это, как ни странно, подействовало на Игоря отрезвляюще. На мгновение на его лице промелькнула растерянность, и Рома понял, что попал в больную точку. Что именно это означало, правда, так и осталось загадкой. То ли Игорь заволновался, что Рома сможет отговорить её на от свадьбы, то ли почуял конкурента. Трудно было разобрать по снобистской физиономии, но всё же Кулешов убедился в том, что подозревал и раньше. Всё это странное поведение Игоря, включая необъяснимую ревность и истерику вокруг конкурса, было вызвано чувством бессилия, уязвимостью, страхом. Значит, не так уж идеально отношения между будущими молодожёнами, и Игорь об этом отлично осведомлён. Рома знал, что у него нет ни малейшего шанса отбить Юну у этого богатенького буратинки. И плевать даже на классовое различие А кто бы что ни говорил, они актуальны даже в 21 веке. Просто Юна считает своего фотографа геем. Пусть она трижды расстанется с Игорем, пусть отменит свадьбу. В Роме она мужчину всё равно не увидит, а если он признается, то не простит лжи. И всё-таки Рома испытала облегчение от одной мысли, что вся история со свадьбой держится на шаткой трёхногой табуретке, и Игорь, сам того не подозревая, лишь расшатывает её каждым своим шагом. «Я не собираюсь ничего запрещать Юне». Игорь снова взял себя в руки и нацепил маску хозяина положения. «Отлично, потому что она взрослый человек и вправе сама». Но я сообщила о конкурсе её отцу. Перебил Игорь, и на сей раз Роме стало не по себе. — Вижу, вы в курсе, кто он такой, и какие у него политические взгляды. — Есть немного. — Значит, вы понимаете, что прыгать от восторга от этой новости Лев Львович не будет. Почувствовав слабину противника, Игорь ухмыльнулся и подошёл к Роме. — Видите ли, Юна — его дочь. Ей за это ничего не будет, разве что небольшая семейная ссора. а вот вы Человек, который уговорил её сниматься обнажённой, который её фотографировал, а вдобавок ещё и разместил снимки на конкурсе. На таком конкурсе. Игорь цокнул и покачал головой. «Я бы на вашем месте задумался, Роман. Стоит ли всё это тех шишек, которые на вас полетят? Пара кликов или конфликт с влиятельным человеком? но не буду вас задерживать». И, довольный и самоуверенный, как никогда, он исчез за дверью. Рома остался в студии один. И это был, пожалуй, первый раз за всю его жизнь, когда тишина нервировала, а не радовала. Как бы мерзко Игорь себя не вел, он говорил правду. Озвучил то, о чем Рома и сам догадывался, отправляя анкету Юне на конкурс. Надеялся, конечно, что обойдется. Псевдоним как-никак. Но нет... И что теперь делать дальше? Кулешов не представлял вообще. Мужская гордость требовала бороться до последнего. Собственно, так бы Рома и поступил, если бы его решение рикошетом не отскочило по Вадику. Лебедев не станет разбираться, кто именно разместил снимок. Даже если по правилам 90-х депутаты больше не играют, просто так к Кукушкиному гнезду подобный фокус с рук не сойдет. Благо, услуг народа из городской думы Полно легитимных рычагов. Направить налоговую, засыпать проверками, докопаться до арендодателя. Лебедев по щелчку пальцев мог лишить Рому и Вадика бизнеса, и это еще меньшее из зол, потому что помимо ООО парням было что терять. От дорогого оборудования до здоровья и, в конце концов, жизни. Кто станет поднимать шумиху, если одного никому неизвестного человечка собьёт случайная машина без номеров и скроется с места происшествия? Не то чтобы Кулешов грудью рвался на амбразуру и мечтал по-рыцарски погибнуть ради девушки, пусть и такой нежной, красивой и удивительной, как Юна. Но подставлять Вадика... Нет, это чистой воды эгоизм. В идеале Роме следовало сию уже секунду посоветоваться с партнёром, но он медлил, не решаясь открыть ящик с котом Шрёдингера. Австрийский физик считал кот, заключённый в коробку с ядом, одновременно не живой, но и не мёртвый, и убьёт его, Тот, кто поднимет крышку и выяснит правду. Выходит, если Рома позвонит Вадику и услышит, что фотографию надо немедленно снимать с конкурса, то тем самым лишит Юну шансов. А пока то, что не запрещено, разрешено. И для начала Рома решил убедиться, нужна ли эта борьба самой Юне. У женщин семь пятниц на неделе, разве нет? Вдруг уже передумала снова, вдруг расхотела участвовать или не хочет рисковать свадьбой с этим хорьком или отношениями с отцом. Вот дети-алкашей обычно самостоятельнее некуда, потому что ну нету у горя папаши инструментов для давления. От таких бегут, и чем быстрее, чем дальше, тем лучше. А вот если отец – добытчик, если заработал на жильё и сытое безбедное существование для чада – то кнут сам собой вкладывается в заботливую родительскую длань. Поползновение в сторону. Размах. Удар. Больше не получишь ни копейки, и ночевать сможешь на вокзале, и вот уже нет в мире чада послушнее. И неважно, 16 лет дитю, 20 или 40 с хвостиком. И Рома боялся, что Юна не настолько безрассудна и свободолюбива, чтобы отказаться от всех плюшек отца-депутата. В растерянной задумчивости Рома взялся за телефон и открыл мессенджер. В столь позднее время не рассчитывала увидеть Юну в сети, однако повезло. Напротив её имени ободряюще горела зелёная точка. «Не спишь?» — написал Кулешов, так и не решившись сразу сообщить о проблеме. Вместо ответа Юна перезвонила. «Ром, слава богу!» Выдохнула она в трубку с таким облегчением, словно очень давно мечтала услышать его голос. Ощущение было странным, но приятным. И Рома даже на мгновение забыл, по какому поводу собирался поговорить с юной. «Слушай, я должна тебя предупредить!» Глупая улыбка мгновенно сползла с Роминого лица. Неприглядная реальность хлестнула по щекам. «Насчет конкурса!» — перебил он обреченного. «Ага». «Тут такое дело...» Она запнулась. «Твой отец знает...» Снова закончил за неё Рома. «А откуда ты...» «Игорь...» Оба замолчали, и тишина на линии затянулась так надолго, что если бы их в это время прослушивал добросовестный сотрудник службы безопасности, то он бы занервничал и проверил, работает ли техника. «Слушай...» Вдруг произнесли Рома и Юна одновременно, а потом он, спохватившись, добавил. «Говори сначала ты». «Слушай», — повторила она, — «я знаю, что папа может быть довольно бескомпромиссным, может даже начнёт угрожать тебе, и я не хочу, чтобы из-за меня у тебя были неприятности». По идее, Юна сама предлагала ему отступить, снимала всякую ответственность одно движение мышкой и проблема исчезла бы как по волшебству не обид не делм те же до да гладь но от чего-то Роме именно сейчас захотелось сделать наоборот доказать июне себе что он не трус не слабак и вообще не запугать его всякими там депутатами и думать то ведь городская даже не государственная делов то ну выселят студию Что, помещений в Москве мало? Или проверка? Чего её бояться? Вроде миллионов кулешов от родной казны не утаивал. «Юн, речь не обо мне!» Рома крепче сжал смартфон. «Ты только скажи, тебе самой, нужен этот конкурс или нет?» «Нужен». Без промедления отозвалась она. И я отцу ответила, что не снимусь ни за какие коврижки. но ну, в смысле, с конкурса, а не на камеру. «Нужен». «Короче, ты понял». «Понял», — кивнул Рома, хоть юная не могла этого увидеть. «Но... в смысле?» «Ты так начала, как будто дальше будет большое «но». «Ах, да... в общем, я только потом, когда ушла из дома, вспомнила, что он и до тебя может докопаться. Ты там обозначен как фотограф, и ты подавал... Короче, я не хочу, чтобы мои ссоры с папой как-то тебя коснулись». «Погоди, погоди!» «Рома напрягся!» «Что значит «ушла из дома»?» «То и значит. Забей. Это сейчас неважно Просто, если тебе так будет проще...» «Не будет!» — уверенно ответил Рома. «Если этот конкурс тебе нужен, значит, ты будешь в нём участвовать. И точка!» «Только вот что... Да. Разрешение...» Ты можешь написать мне разрешение на использование твоих фотографий? Задним числом в идеале. Конечно, без проблем. Постой, это Игорь, да? Он тебе судом угрожал? Не бери в голову. Рома постарался звучать как можно беззаботнее. Разрешение только подпиши, и всё. Не вопрос вообще. Ты в порядке там? Он понимал, что она не станет с ним откровенничать. Кто он ей? Даже не друг. И всё-таки переживал и чувствовал на себе вину. Ведь это именно из-за их с Вадиком затеи с конкурсом. У Юны теперь проблемы и с женихом, и с родителями. Ушла из дома. Господи, неужели до такого дошло? Неужели вообще можно выгнать человека из-за одного снимка? Ага. Полу вопросительно протянула она и вздохнула. — Ром, знаешь, спасибо тебе за всё. — Ерунда. «Тебе спасибо. Мне нравилось с тобой работать. Жаль, конечно, что со свадьбой так вышло». «То есть?» — удивилась Йона. «Ну, Игорь сказал, что мои услуги на свадьбе не нужны, так что...» «Он так сказал? Серьезно?» «Ну да». Настал черед Ромы удивляться. «Если Игорь не предупредил невесту о таком решении, выходит, Кулешов поступил как ебеда». А как бы ему не претела мысль о том, что Юна свяжет себя на всю жизнь с этим гнусным типом, выступать в роли яблока раздора Рома не хотел. «Ясно. Извини, мне надо кое-что сделать». И Юна отключилась. Рома не сразу отложил телефон, а потом ещё долго сидел, пялись на потемневший монитор компьютера. Пора было вкалывать, чтобы наверстать потерянное время, но в голове царила странная пустота. «Вакуум». И руки будто кто-то крепко держал, не позволяя коснуться клавиатуры. Потребовалось нешуточное усилие воли, чтобы, наконец, справиться с оцепенением и заставить себя вернуться к ретуши. Но вселенная будто задалась целью порушить Роме все планы, потому что, едва он, взъерошив волосы и почесав бороду, вывел, наконец, компьютер из сна, телефон зазвонил снова. И вновь на дисплее замигало короткое слово «Юна». А... «Ты сейчас где?» — робко спросила она, когда Рома сдвинул зелёный кружок вверх. «В студии». «Ясно. Уже уходишь, да?» «Вообще-то, собирался всю ночь работать. А что?» «С Вадиком, да?» — продолжала темнить Йона. «Нет, один», — терпеливо пояснил Рома. «Что ты хотела?» Несколько секунд она тихо сопела в микрофон, потом всё же решилась. «Слушай, а я очень помешаю, если сейчас приеду?» «Нет», — сглотнув, соврал Кулешов. «Совершенно не помешаешь. Тогда жди», — донёсся до него юнин голос, и телефон захныкал короткими гудками.